Глава четвертая Ночной клуб Медсестричка Гризли США, Нью-Йорк 16 декабря, четверг 2.42 Время местное Вот-то что происходит ФБР обыскивает медсестричку Даже полы в нескольких местах вскрыли Клиентов разогнали Бизнес не к черту Ты еще можешь шутить А что остается Епископ Отто сидел на стойке бара, покачивал ногами и громко разговаривал по мобильному телефону с епископом Клайвом. Деловито снующие по клубу челы его не слышали и даже не замечали. Морок? Элементарный морок. Отто не хотел контактировать с ФБРовцами, достаточно с них администраторами сестрички, Но и покидать клуб епископ пока не собирался. Следовало продемонстрировать клану, что, несмотря на арест кардинала, ничего страшного не произошло. Все идет как положено, и проблемы будут решены в ближайшее время. Я не могу связаться с Борисом. Его трубка не отвечает. В подвале ФБР плохая связь, объяснил Отто. Пару минут назад мне звонил Симон. Сказал, что допрос вот-вот начнется. Но кардиналу, скорее всего, придется задержаться у челов до утра. А что делать мне? Уныло поинтересовался Клайв. Трубить отбой? Большая охота, которую Луминар планировал на эту ночь, по понятным причинам не началась. Более самостоятельный епископ Фридрих отправился прочесывать Бронкс. А менее смышленный Клайв сначала затаился, а теперь решил осведомиться насчет инструкций. Надеюсь, что ему велят не высовываться и ждать. Ты где? поинтересовался отто. В четвертаке. Принадлежащий клану клуб 25 центов являлся одним из самых модных заведений Манхэттена. Тебе полагалось заняться Джерси, медленно произнес отто. Днем оттуда пришел невнятный отклик на зов. Я помню, нехотя пробурчал Клайф. Чувствовалось, что епископу очень не хочется покидать хорошо защищенный клуб и отправляться на проверку в пригород. Однако Отто знал, как заставить непутевого Клаева действовать. «Поторопись, брат. Борис наверняка поинтересуется, как ты провел ночь. Имя кардинала произвело требуемый эффект». Клайв приуныл окончательно, но спорить перестал. «Я как раз собирался ехать». — проворчал епископ и тяжело вздохнул. Просто решил узнать, как дела в клане. — В клане все в порядке, — заверил Клайва Отто. — Клан ждет от тебя подвига. — Да уж, конечно. Клайв отключился. Отто повертел в руке телефон, скептически оглядел вертящихся вокруг ФБРовцев и уже собрался опустить трубку в карман, как вновь раздался звонок. — Да. Как дела у тебя, Борис? Из голоса епископа мгновенно исчезла вальяжность. Наблюдаю за обыском в медсестричке, господин, что епископы. Сначала немного растерялись, но теперь Фридрих занялся Бронксом, а Клайву я велел отправляться в Джерси, как это было предусмотрено изначально. вот то кашлянул. Я поступил правильно. Ты молодец, от-то буркнул кардинал. «Продолжай распоряжаться до моего возвращения». «Да, господин».